То, что Сталин – сторонник социализма и плановой экономики, это известно, хотя большинство забывают, что он сторонник не плановой экономики вообще, а плановой экономики, определенно нацеленной на полное удовлетворение жизненных потребностей всех людей в обществе. То, что речь идет о гарантированном удовлетворении нравственно-здоровых потребностей, подразумевает сама идея социализма и справедливости в жизни общества, в ее развитие в каждую историческую эпоху. Теперь обратимся к взглядам Форда. Ранее нами было приведено мнение Форда о главном недостатке системы частно-капиталистического предпринимательства как системы производства и распределения продукции в обществе. Нынешняя система не дает высшей меры производительности, ибо способствует расточению во всех его видах, у множества людей она отнимает продукт их труда. Она лишена плана. Все зависит от степени планомерности и целесообразности. Из этого можно понять, что Форд и Сталин едины во мнении – народное хозяйство а в перспективе и мировое хозяйство всего человечества должно быть плановым по существу социалистическим и оно должно гарантированно в прественности поколений обеспечивать удовлетворение жизненных потребностей добросовестно участвующих в хозяйственной деятельности тружеников то есть большинства общества но у кого то может возникнуть подозрение что приведенное мнение частных предпринимателей капиталиста форда какая то его случайная то есть немотивированная оговорка или же некая двусмысленность, вырвав которую из контекста, мы пытаемся обосноваться ссылкой на авторитет Форда необходимость планового начала в экономике как на микро- так и на макроуровнях и по существу социалистический характер производственно-потребительских взаимоотношений людей в обществе. Поэтому обратимся к другим местам книги Форда –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 В настоящее время мы достаточно глубоко проникли в науку производства, чтобы предвидеть день, когда производство, как и распределение, будет совершаться по таким точным методам, что каждый будет вознагражден по своим способностям и усердию. Первопричина бедности, по моему мнению, заключается прежде всего в недостаточном соответствии между производством и распределением, как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, в отсутствии соразмерности между источниками энергии и ее эксплуатацией. Сноска. Это... Ключевой к разрешению проблемы пункт. Если знать теорию подобия многоотраслевых производственных систем и понимать, как должно осуществляться долгосрочное демографически обусловленное планирование. Спектр производства обусловлен в каждую историческую эпоху. Первое. Объемом энергии, биогенной и техногенной, вводимой в многоотраслевую производственно-потребительскую систему. Второе. Коэффициентами полезного действия технологических и организационных процессов, составляющих производственный процесс. И третье, Выражающим господствующую в обществе нравственность, распределением доступного энергетического потенциала по отраслям многоотраслевой производственно-потребительской системы, включая его распределение между отраслями, производящими средства производства, залог будущего соответствия производства потребностям общества, и отраслями, производящими конечную продукцию. Конец носки. Убытки, происходящие от этого несоответствия, огромны.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 «Здесь Форд по существу говорит о демографической обусловленности нравственно-здоровых потребностей людей и противопоставляет им извращенные деградационно-паразитические потребности. О значении разделения всех потребностей людей в обществе на два класса – демографически обусловленные и деградационно-паразитические – говорилось в выступлении от темы 6. Однако Форд ясно не различает два класса взаимоисключающих друг друга в планировании потребностей и потому не точен в терминологии. Конец носки. А все лишь от того, что мы изобрели финансовую систему, которая вместо того, чтобы быть удобным средством обмена, иногда является прямым препятствием для обмена. Но об этом после. Сноска. О причинах этого было сказано в выступлении от темы 6, где речь шла о свойствах рыночного механизма как регулятора межотраслевых пропорций производства и распределения в соответствии с принципом первоочередности удовлетворения потребностей деградационно-паразитического спектра, порождаемого толпой элитарным обществом,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 Это же в полной мере относится и к современной российской системе, сложившейся усилиями реформаторов в период президентства Ельцина. Конец сноски. Разумеется, война привела в расстройство хозяйства нашей страны. Она вывела весь свет из колеи. Но ни одна война виновата. Она обнажила многочисленные ошибки нашей финансовой системы, а по существу обнажила несостоятельность надежд на саморегуляцию производства и распределение свободным рынком в соответствии с действительными жизненными потребностями – И, прежде всего, неопровержимо доказала, как не обеспечено всякое дело, покоящееся на одном финансовом основании. Я не знаю, являются ли худые дела следствием худых финансовых методов, или же худые финансовые методы, созданы ошибками в нашей деловой жизни. Сноска. Ответ на этот вопрос – ключ к решению всех общественно-экономических проблем. Однако Форд не стал вдаваться в его рассмотрение в цитируемой книге. А в другой своей книге «Международное еврейство» не смог осветить его достоверно вследствие незнания многих фактов истории человечества и обусловленного этим непонимания ее общего хода в прошлом и возможной направленности течения в будущем. Конец носки. Я знаю только одно. Было бы невозможно просто выбросить всю нашу финансовую систему, но, конечно, было бы желательно по-новому организовать нашу деловую жизнь на принципе полезной службы. Следствием этого явится и лучшая финансовая система,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 Однако в США предприниматели не последовали. Нет особых оснований надеяться на то, что и в России предприниматели в их большинстве последуют этому примеру по своему разумению и доброй воле. Только под давлением независящих от них обстоятельств вплоть до угрозы жизни их самих и их наследников. В беседе с Уэллсом 25 июля 1934 года Сталин назвал причину этого вполне определенно. Вы, господин Уэллс, Исходите, как видно, из предпосылки, что все люди добры. А я не забываю, что имеется много злых людей. Я не верю в доброту буржуазии. Еще ранее римский император Марк Аврелий Антонин по аналогичному вопросу высказался так. «Безумие думать, что злые не творят зла. При, безусловно, необходимой реорганизации промышленности, торговли и финансов будет вполне возможно устранить из индустрии, если не самую периодичность, то ее дурные последствия и вместе с тем периодические депрессии». Глава 9. «Почему бы не делать всегда хороших дел?» Это все были рассуждения Форда о бедствиях, вызванных отсутствием планового начала, которые можно было бы воспринять как сетование, ни к чему не обязывающие и ни к чему не зовущие. Однако в общем контексте книги Форда это не так. В ней он прямо высказывается об объективно созревшей необходимости включения планового начала в хозяйственную деятельность общества в главе 7. Существует слишком много гипотез о том,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 там, где праздные и разборчивые люди имеют обыкновение собираться и взаимно восхищаться своей культурностью. Сноска. По существу убийственная характеристика, данная Фордом, высококультурной элите, в доходах которой велика доля явно нетрудовых доходов и доходов на основе злоупотребления возможностью получения монопольно-высоких заработных плат при свободно-рыночной регуляции рынка труда в элитарном обществе, что подтверждает правоту Марка Аврелия. Конец сноски.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 Это ответ самого Форда на клеветнические обвинения в его адрес, выдвинутые в статье «Фордизм» в Большой советской энциклопедии, приведенной нами в разделе «Тли». Вместе с тем, фордизм привел к небывалому усилению интенсивности труда, его бессодержательности, автоматизму. Фордизм рассчитан на превращение рабочих в роботов и требует крайнего нервного и физического напряжения. Принудительный ритм труда, задаваемый конвейером, вызвал необходимость замены сдельной формы оплаты рабочей силы по временной – Фордизм, как и до него тейлоризм, стал синонимом методов эксплуатации рабочих, присущих монополистической стадии капитализма, призванных обеспечить повышение прибыли капиталистическим монополиям. Форд превозносил свою систему как заботу о рабочих, особенно более высокую заработную плату на своих предприятиях, чем в среднем по отрасли. Однако более высокие заработки связаны прежде всего с исключительно высокими темпами труда и быстрым изнашиванием рабочей силы, задачей привлечения все новых рабочих взамен выбывающих из строя. Кроме того, в другом месте своей книги Форд сообщает. «В 1914 году, когда вступил в действие «Первый план», То есть осуществился переход к фардизму 12 января 1914 года был введен 8-часовой рабочий день и повременная оплата минимум 5 долларов в час. У нас было 14 тысяч служащих, и было необходимо пропускать ежегодно 53 тысячи человек, чтобы контингент рабочих поддерживался на уровне 14 тысяч. В 1915 году мы должны были нанять только 6508 человек, и большинство из них было приглашено потому, что наше предприятие расширилось. «При старом движении рабочего состава и наших новых потребностях мы были бы теперь вынуждены ежегодно нанимать около двухсот тысяч человек, что было бы почти невозможно». Глава 8. Заработная плата. То есть, с организации производства и управления на принципах фордизма текучесть рабочей силы в течение года резко сократилась, как минимум в 10 раз. Из чего можно понять, что условия труда на Ford Motors были лучше, нежели на других предприятиях, а износ рабочей силы, соответственно, меньше». Конечно, работа в промышленности, тем более у конвейера или в горячих цехах и в химических производствах, нелегкая при всех их принципах ее организации и оплаты. А принципы во многом обусловлены и общим развитием культуры общества и образованием персонала в частности. В начале 20 века, когда происходило становление Ford Motors, образовательный и общекультурный уровень того контингента, который мог нанять «Форд», оставлял желать много лучшего. Неграмотность была в порядке вещей и в США. В этой связи «Форд» сообщает – что в структуре «Форд Моторс» была развита и своя система общего образования и профессионального обучения подростков, многие из которых благодаря ей стали высококвалифицированными специалистами и хорошими людьми. Иначе говоря, в других общественно-культурных условиях и принципы фордизма были бы несколько иными, а труд более человечным. Однако тем, кому не нравится в принципе жизнь в цивилизации, зависимая от техносферы и коллективного обслуживания вне технологических процессов и процессов управления, если они честны – Они отлынивают от работы под предлогом критики сложившегося образа жизни. Следует разработать способ прямого перехода от нынешнего крайне нездорового образа жизни к биологической цивилизации, жизнедеятельность которой не требует производства и, соответственно, не требует и технологических процессов, и разнородных средств сборки множества микроэкономик в единую многоотраслевую производственно-потребительскую систему, макроэкономику. В своей оценке перспектив Форт ошибся. Дни индустрии не оборвались. Однако в своем ощущении, что в исторически сложившемся к тому времени еще только в 1922 году виде индустрии не имеет права на существование, Форд оказался прав. Глобальный биосферно-экологический кризис – неоспоримый атрибут жизни человечества в последней четверти XX века и в обозримой перспективе XXI века. Прямое следствие преобладания тех принципов хозяйствования, которые заблаговременно предостерегающе прорицал Форд, предлагая обществу альтернативу. Однако вопрос об альтернативных принципах организации хозяйственной деятельности на основе демографически обусловленного целеполагания и планирования в долгосрочной очередности преемственных планов связан с вопросом о том, как понимается свобода человека в обществе. И в зависимости от ответа на этот вопрос, переход к этой альтернативе частно-капиталистическому предпринимательству и стихии свободного рынка либо возможен по доброй воле, либо неизмежен под давлением разного рода обстоятельств, как в несоциальных – биосферно-экологический кризис и падение уровня телесного и психического здоровья людей, так и внутрисоциальных – общественно-политическая деятельность, непреклонная инициатива, наиболее понимающей части общества. Сталин о травах и свободе личности в одном из данных им интервью высказался так. «Мне трудно представить себе, какая может быть личная свобода у безработного, который ходит голодным и не находит применения своего труда. Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими, где нет безработицы и нищенства, где человек не дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище, хлеб, сноска. В том, что Сталин прав в своей характеристике свободы в условиях буржуазной демократии и рыночного либерализма, Благодаря деятельности реформаторов после 1991 года смогли убедиться миллионы граждан бывшего СССР на собственном жизненном опыте. Конец сноски. Только в таком обществе возможна настоящая, а не бумажная, личная и всякая другая свобода. Из беседы с председателем газетного объединения Роем Говардом 1 марта 1936 года. Сноска. Когда есть экономическая свобода, Тогда есть свобода для творчества. Путин. 13 марта 2002 года. На встрече с коллективом газеты «Известия» в 85-ю годовщину ее основания. Основана Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов в 1917 году, сразу же после февральской революции. При советской власти была официозом государства. Конец носки. Как отмечалось ранее, высокий уровень социальной защищенности личности в обществе, включая гарантии экономических, по их существу созидательных и потребительских, прав и свобод, требует управления демографически обусловленного целеполагания и целесообразного регулирования производственного продукта обмена во многоотраслевой производственно-потребительской системы, от которой общество получает подавляющее большинство потребляемых им благ. Спустя 11 лет, в год смерти Форда, беседа Сталина с очередным западным интервьюером содержит обсуждение вопроса о необходимости регулирования производства и распределения в народном хозяйстве с целью освобождения таким путем от порочной цикличности экономических депрессий и общественных неурядиц ими высказываемых. Сталин спрашивает, а деловые люди, захотят ли они быть регулируемыми и подвергаться ограничениям? Стассон говорит, что деловые люди обычно возражают против этого. Сталин замечает. Что, конечно, они будут возражать из беседы с неким Стассеном 7 апреля 1947 года. По существу, своим ответом Стассон подтвердил правоту Сталина в высказанном им Уэлсу неприятие утверждения о доброте буржуазии. В другом аспекте вопрос о необходимости государственного регулирования частного предпринимательства это вопрос о частной и общественной собственности наследства производства. И вопрос о взаимоотношениях государственности и любого члена общества, и в особенности предпринимателей. В чем состоит существо права собственности на производства? В чем различие частной и общественной собственности на производства? Это вопросы, также принадлежащие к тому множеству вопросов, на которые нет внятных, взаимно согласованных и подтверждаемых жизнью ответов в традиционной политэкономии, включая и марксистскую версию политэкономии вообще и политэкономии и социализма в частности. Поэтому внесем определенность в понимание этих вопросов. Право собственности – одно из многих прав, признаваемых самыми разными обществами. Оно реализуется субъектами-собственниками в отношении собственности, то есть объектов собственности. Реализуется оно как по оглашению, так и по умолчанию. При этом оглашения могут в жизненной практике подавляться действием умолчаний, сопутствующих оглашению. Пример, чему нарушение библейской заповеди не укради библейским же предписанием иудеям международного ростовщичества на расовой корпоративной основе. То есть предписание «крадите» и главное «заботьтесь о том, чтобы все думали, что этот способ фороства разрешен самим Богом и только вам». В концепциях общественного устройства, исходящих из благонравия, объектами собственности не могут быть люди негласно – рабовладение, феодализм, крепостное право – не по умолчанию – Частный предпринимательский капитализм в рафтащической удавке или в удавке персональных авторских прав на объекты интеллектуальной собственности. Из всех прав собственности особое место занимает понятие права собственности на производства, поскольку из него прямо или косвенно проистекает многое в законодательном регулировании экономической жизни общества. Понятие от права собственности наследства производства содержательно раскрывается единственно как право управления производством и распределением продукции либо непосредственно, либо через доверенных лиц. Понятие от права на такие объекты собственности, как земля, ее недра, воды и другие природные ресурсы, содержательно раскрывается только как право организовывать труд людей с использованием этих природных ресурсов а также как право ограничить доступ к непроизводственному их использованию, например, для отдыха и тому подобное. Право, в смысле субъективное право, учрежденное обществом, и стоимость – категории, присущей социальной организации, а не природе. При покупке такого рода прав оплачивается всегда результат трудовой деятельности человека в прошлом, в настоящем или возможный в будущем результат. Либо оплата стоимости природных ресурсов и благ – которые стоимостью как объективным природным свойством не обладают, представляют собой ограничение номинальной платежеспособностью возможностей пользования ими, а также создание источников для оплаты работ, способствующих их воспроизводству силами самой природы. Понятия частной и общественной собственности связаны с общественным разделением профессионализма и его воспроизводством при смене поколений в общественном объединении труда. Они содержательно раскрываются через то, как формируется круг управленцев. Собственность частная. Если персонал, занятый обслуживанием следств производства в их совокупности, не имеет осуществимой возможности немедленно отстранить от управления лиц, не отправдавших их доверие, и нанять или выдвинуть из своей следы новых управленцев. Собственность общественная. Если управленцы, утратившие доверие, не справившиеся с обязанностями по повышению качества управления, немедленно могут быть устранены из сферы управления по инициативе персонала, занятого обслуживанием данной совокупности средств производства, основой чего является условие – социальной базой управленческого корпуса не может быть замкнутая социальная группа, вход в которую закрыт для представителей или выходцев из иных социальных групп. Общественную собственность на что-либо в ее управленческом существе невозможно ввести законом, поскольку, во-первых, Если господствует взгляд, что общественное де-юре – это бесхозное де-факто, то бесхозное де-факто станет частным, персональным или корпоративным. Во-вторых, кроме того, юридическое введение общественной собственности осуществимо только при определенном уровне развития культуры общества, нравственности и миропонимания, по крайней мере, политически активной его части. Право же отстранить управленца от должности, неотъемлемо свойственное общественной собственности, может быть общественно полезным только, если персонал отдает себе отчет в том, что единственной причиной для отстранения управленца является его неспособность управлять с необходимым уровнем качества по поддерживаемой обществом концепции общественной жизни. В частности, причиной для немедленного отстранения может быть использование управленческой должности кем-либо для личного и семейно-кланового обогащения за счет явного воровства, финансового аферизма, создания и поддержания возможностей к получению монопольно высоких зарплат и прочего, что наносит прямой и косвенный ущерб окружающим и потомкам. Иными словами, право общественной собственности проистекает из миропонимания отдельных лиц, составляющих общество в целом и традиции культуры, воспроизводимых бессознательно, автоматически, а не из юридических деклараций, то есть Сначала в культуре общества и в психологии людей должен возникнуть нравственный мировоззренческий базис, обращающий собственность наследство производства коллективного пользования в общественную вне зависимости от ее юридического оформления, а только после этого господство общественной собственности де-факто выразить себя в практике управления многоотраслевой производственно-потребительской системы общества и утвердить себя юридическим. Если есть только юридические формы, но нравственный мировоззренческий базис отсутствует – то общественная де юре, собственность отвлечена быть де факто частной собственностью корпорации негодяев управленцев, как это и было большей частью в СССР на протяжении всей его истории, хотя и по разным причинам в разные периоды. Частная собственность может быть как личной, семейно-клановой, так и элитарно-корпоративной. При этом корпорация может быть оформлена юридически как привилегированный класс, дворянство или сословие, купечество в России а может быть и не оформлена юридически, но действовать мафиозно, как бюрократия в СССР. В случае частной корпоративной собственности она по форме может выглядеть и быть оформлена юридически, как общественная. В СССР общенародная государственная и кооперативно-колхозная собственность формально выступали как общественная, но по причине элитарной замкнутости и неподконтрольности общества номенклатуры бюрократии, начавшей из поколения в поколение воспроизводить саму себя в династиях, Вся общественная собственность реально стала частной, элитарно-корпоративной при попустительстве остального населения СССР. В этом выразилась реальная нравственность, господствовавшая в беспартийной части общества и в КПСС. В перестройку и демократизацию под этот реальный жизненный факт просто стали подводить юридическое обоснование – сноска. Но поскольку это соответствует жизненным идеалам далеко не всех, То и элитарная корпоративная перестройка и демократизация зашли в тупик, и более того, обречены на крах, поскольку в России цивилизации действует внутренняя концептуальная власть, альтернативная глобальной знахарско динамонической Конец с носки. Теперь, после того, как внесена ясность понимания вопроса о собственности наследства производства и вопроса об отличии общественной собственности наследства производства от частной собственности на них, как личной, так и корпоративной, обратимся к воззрениям Форда на капитал.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 Однако он фактически расценивает и Ford Motors, и все остальные предприятия в США и в остальном мире в качестве достояния общественной собственности народов и человечества в целом, которое находится под управлением тех или иных лиц персонально. И хотя он не вдается в рассмотрение вопроса о том, кому персонально общество доверило управление той или иной общественной собственностью, а кто узурпировал управление ею, и, эксплуатируя невежество людей и пороки исторически сложившейся культуры, злоупотребляют юридическим правом частной собственности. По существу сказанного им, Форд оказывается сторонником социализма. Это обстоятельство и объясняет клеветнический характер марксистских статей о Форде и его деятельности. В 20 веке психические троцкисты и их закулисные хозяева претендовали не на построение действительно социалистического общества. Сноска. Троцкизм, по его существу, шизофреническая, агрессивная, политически деятельная психика, которая может прикрываться любой идеологией, любой социологической доктриной. То есть психический троцкизм исторически старше, нежели марксизм, в котором он очень ярко выразился. Троцкизм, как психическое явление, характеризуется тем, что оглашения не совпадают с умолчаниями, а результаты дел с обещаниями. Соответственно, демократизаторы, усилиями которых СССР был разрушен, якобы ради построения нормальной буржуазной демократии и гражданского общества, троцкисты по существу, организации их психики. Об этом подробнее далее. А также смотри работу внутреннего предиктора СССР «Печальное наследие Атлантиды». Троцкизм – это вчера, но никак не завтра. Конец с носки а на рабовладение на основе монопольной эксплуатации в форме марксизма-ленинизма идей социализма и справедливости в устройстве общественной жизни и потому видели в реально социалистическом фардизме опасность для этого проекта. Сноска. По этой же причине они настаивали на том, что социалистические производственные отношения не могут сложиться в капиталистическом обществе, вследствие чего переход к социализму возможен исключительно революционным путем под их руководством. При этом революционная неразбериха была необходима хозяевам и затравилам марксизма, чтобы в ее ходе беспощадно вычистить из общества группы населения, которые могли бы составить им помеху в установлении безраздельной тиранической власти под лозунгами победы социализма». Именно вследствие такой стратегии органы ВЧК во многих местах в первые годы советской власти были по существу прототипом китлеровского гестапо, но в еврейском исполнении. Конец носки. С другой стороны, то, что Форд выразил идеи социализма свободно и независимо от современной ему и вряд ли незнакомой для него марксистской писанины и болтовни, только говорит в пользу его в данном случае здравомыслия, поскольку действительно социализм на основе марксизма, при всем субъективном желании многих искренних коммунистов в России и вне ее быть верными марксизму, объективно неосуществим по двум причинам принципиального характера. Первое Философия с основным вопросом, что первично, материя либо сознание, уводит от решения задачи от предсказуемости последствий с целью выбора наилучшего варианта поведения, без чего невозможно управление по полной функции. Иными словами, если вы заблаговременно не предвидите своих возможных действий и их последствий, то как вы можете осознанно избрать действия, ведущие к осуществлению осознанно намеченных вами целей? И вторая. Политэкономия марксизма построена на вымышленных категориях, которые не поддаются измерению в ходе хозяйственной деятельности. Необходимый продукт, прибавочный продукт. Различите их на складе готовой продукции. Необходимое рабочее время, прибавочное рабочее время. Найдите часы, которые показывали бы рубеж перехода необходимого времени в прибавочное. Объективно, неизмеримые трудозатраты во многих видах деятельности, положенные в основу теорию ценообразования – Расчитанная на согласие с ним идиотов, возведенная бухгалтерской операцией «Перенос стоимости», то есть чисел со счета на счет, полностью обусловленный действующим законодательством в ранг якобы объективно существующего экономического процесса, переноса объективно неизмеримой стоимости средств производства на выпускаемую продукцию и тому подобное. Вследствие этого марксистская политэкономия не может быть связана с бухгалтерским учетом, Социализм, по одному из афористичных определений Ленина, это учет и контроль, на основе которого строится управление на микроуровне в экономике и который порождает статистику, необходимую для анализа, моделирования, планирования и управления на макроуровне многоотраслевой производственно-потребительской системы. Сноска. О несостоятельности философии и политэкономии марксизма более обстоятельно смотрели работы внутреннего предиктора СССР «Диалектика и атеизм», Две сути несовместимы. Краткий курс «Мертвая вода» в редакциях, начиная с редакции 1998 года. Конец носки. Вернемся к цитируемому месту в книге Форда. Форд продолжает. Правда, идея одного освободила общую энергию и направила ее к одной цели, но каждый рабочий явился участником в работе. Никогда не следует рассматривать предприятие,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 Капитал, который постоянно не улучшает повседневных жизненных условий трудящихся и не устанавливает справедливой платы за работу, не выполняет свои важные задачи. Главная цель капитала – не добыть как можно больше денег его владельцам лично, а добиться того, чтобы деньги вели к улучшению жизни всех. То, сказав это «а», следует сказать и «б». А именно. Поскольку юридически частный капитал по своему существу и происхождению – общественное достояние – а не личная или семейная собственность, то управление капиталом должно во всех случаях передаваться не юридическим наследникам родственникам соответственно их очередности прав наследования или завещания о разделе имущества между членами семьи, как это имеет место по отношению к личной или семейной собственности, но лучшему по этическим и профессиональным качествам из числа управленцев кандидатов на замещение должности высшего руководителя предприятия, вне зависимости от его происхождения и вне зависимости от того, как эта должность называется. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор, топ-менеджер и тому подобное. Хотя сам Форд этого не сделал, передав управление Ford Моторс своим родственникам. Сноска. Возможно потому, что искренне считал, что его наследники наиболее соответствуют как профессионалы задачам управления и развития Ford Motors в обозримой перспективе. Кроме того, Это было сделано в условиях давления на психику исторически сложившегося и юридически оформленного института частной собственности наследства производства при отсутствии развитых юридических форм обобществления в указанном ранее смысле частной собственности наследства производства. В связи с этим вопросом необходимо провести параллель и указать, что в СССР при формальном юридическом господстве общественной собственности наследства производства выразилась тенденция к передаче управления основателями фирм своим детям. И родственникам. Сыновья авиаконструкторов Туполева, Микояна, близкие родственники многих других выдающихся деятелей основателей фирм в советской науке и технике занимали и занимают далеко не последние должности в фирмах, основанных их старшими родственниками. Насколько такая практика целесообразна для общества? Каждый пусть решает сам. Наследники далеко не всегда оказываются такими же виртуозами в своем деле, какими были основатели фирм. Так, в 1957 году объединение Ford Motors под управлением наследников Форда оказалось в очень тяжелом положении. Был, начат серийный выпуск легковой модели Edsel, названной в память умершего к тому времени сына Генри Форда, Этсела Форда. Как считают американские историки автомобилестроения, качество автомобилей этой модели оказалось низким, а дизайн вызывающий отталкивающим вследствие чего многие выпущенные заводами машины этой марки модельного ряда 1957 года, так и не найдя сбыта, были сданы в металлолом или десятилетиями ржавели на задворках у вложившихся в них независимых дилеров – оптовиков. Есть точка зрения, что и советский сверхзвуковой пассажирский лайнер Ту-144 не состоялся потому, что Александр Андреевич Туполев, сын Андрея Николаевича Туполева, возглавивший работы по этому проекту, занял чужое место под протекцией своего отца, оттеснив в делании своей карьеры, возможно, более способных и творчески одаренных людей, однако лишенных столь мощной протекции. В годы реформ и приватизации многие из родственников-наследников вошли и в число наиболее крупных акционеров, частных собственников приватизированных предприятий бывшей госсобственности, изначально формально-юридически общенародной, общественной собственности. Конец носким Но он вплотную подошел к тому, чтобы стереть этот рубеж и тем самым обратить юридически частную собственность наследства производства в общественную юридически и фактически. Только в варианте наследования права управления предприятием, достойнейшим из претендентов, вне зависимости от его прав наследования семейной собственности основателя фирмы, капитал, умножающий возможности работы и одновременно понижающий издержки по общественному служению – будучи даже в руках одного лица, не является опасностью для общества. Однако еще раз подчеркнем, что право общественной собственности наследства производства проистекает из миропонимания как отдельных лиц, так и общества в целом и не может быть осуществлено вопреки господствующим нравственности и миропониманию законодательно. СНОСКА Хотя законодательство и сопутствующее ему принуждение к определенному поведению может отчасти способствовать формированию в обществе соответствующих ему нравственности и миропонимания, но при этом следует иметь в виду, что законодательство как таковое, будучи одним из выражений какой-либо определенной концепции устройства жизни общества, в зависимости от содержания давлеющей над ним концепции, может способствовать как нравственно-этическому развитию общества, так и его нравственно-этической деградации. Конец носки. Сначала в культуре общества и в психологии людей должен возникнуть нравственно-мировоззренческий базис, обращающий собственность наследства производства коллективного пользования в общественную, вне зависимости от ее юридического оформления. А только после этого – господство общественной собственности де-факто выразить себя в практике управления многоотраслевой производственно-потребительской системы общества и утвердить себя юридически. Только при наличии в культуре общества такого устойчивого в преемственности поколений нравственно-мировоззренческого базиса возможно как отстранение от руководства несоответствующих управленцев по инициативе снизу, так и передача управленческих должностных полномочий наиболее достойному продолжателю дела его руководителям. Но такого нравственно-мировоззренческого базиса не было ни в США во времена Форда, ни в России к 1917 году. Не сложился он и в СССР, где общественное, особенно в послесталинские времена, расценивалось большинством как бесхозное ничье, которое якобы можно по способности разрушать, чтобы обломки приспособить к своим личным или семейным нуждам вследствие этого и стал возможным развал ссср и приватизация советского наследства финансовыми и биржевыми аферистами мародерами при попустительстве и соучастии остального менее при успешного стяжания населения при господстве же в обществе понимание того что общественная собственность личная собственность каждого та ее доля которую он сам выделяет непосредственно или опосредованно через институты его государства из своего исключительного личного или семейного пользования в общественное пользование более или менее широкого круга лиц. Развал СССР и приватизация советского наследства были бы невозможны. Попытки действовать в этом направлении расценивались бы политически активной частью населения как выражение явного сумасшествия, либо как целеустремленная агрессия носителей деградационно-паразитической нравственности и встретили бы эффективное упреждающее противодействие настоящих, то есть концептуально властных большевиков-коммунистов.